Глава 23. Не боятся только дураки и идиоты. Инстинкт самосохранения заложен в любом существе матерью природой, а значит глупо не признавать его существование. Страх помогает выжить, вовремя предупреждая, когда степень опасности гораздо выше наших возможностей, ну или, по крайней мере, сигнализирует о неизвестности угрозы. Взгляд приближающегося ко мне мужчины не сулил ровным счетом ничего хорошего, так что да Я испугался, и не вижу в этом ничего сверхъестественного. Конечно, до прямых угроз дело пока не дошло. Но согласитесь, незваный гость, сносящий все защитные препоны, включая секретаршу на ресепшн, это серьезно. Другой вопрос, что страх исчез так же быстро, как и появился, уступив место холодной расчетливой ярости. Непроизвольно я настроился драться, хотя сам себе не смог бы объяснить причину такой решимости». «Я пришел за своей собственностью!» — громыхнул голос мужчины. «Отдайте мне мою книгу! Я заплатил за нее!» Я перевел вопросительный взгляд на Неклюдова, и он в пожал плечами. «Я не в курсе, что этот уважаемый господин заказывал у нас кружева». «Мне не нужны ваши кружева!» — взревел Михей Валерьяныч, угрожающе, поводя широкими плечами. Он добавил еще несколько выражений из разряда абсолютно непечатных. Затем продолжил практически рычать, не сводя с меня злого взгляда. «Я купил у Еремеева книгу и честно перевел деньги за нее на указанный счет. Если Иван не может сам, то пусть книгу отдают наследники. Я не настаиваю. Но моя книга должна быть у меня, иначе вы все горько пожалеете». «Остановитесь», — поднял я перед собой руки. Либо мы спокойно во всем разберемся, либо никакого конструктивного взаимодействия у нас с вами не сложится. Я хочу получить то, за что заплатил деньги, еще громче рявкнул Михаил Валерьянович, а Леночка испуганно пискнула и зачем-то дернула за рукав неклюдова, видимо, пытаясь утащить его за собой. Где наследник Еремеева? Продолжал наступать незваный гость. Мне что, поискать его лично. Я повторяю вам. Давайте сядем и спокойно поговорим. Попытался урезонить я мужчину. «Не доводите до греха, у меня и без вас головной боли хватает». Вот честное слово, разборки с обиженными клиентами сейчас абсолютно не входили в мои планы. Мозг и так пухнет от общего количества непоняток, а тут еще претензии, суть которых я даже не понимаю. «Что? Головной боли? Да ты кто такой вообще?» Михаил Валерьянович сделал вперед еще шаг, и в этот момент из растений, находящихся в углу, вылетело несколько насекомых. Пчелы или осы, точнее, разглядеть я не сумел, но вряд ли это сейчас самое главное. Мужчина среагировал на насекомых мгновенно. Он скинул руки вверх, и два обугленных комочка упали на пол раньше, чем я успел даже подумать об этом. Однако его реакции все равно оказалось недостаточно. Одна из мошек спикировала ему на шею и вонзила жало прямо в кожу. Михей Валерьянович зарычал, хлопнул себя ладонью сплющивая насекомое, но глобально что-то изменить уже был не в состоянии. Яд, впрыснутый в тело, действовал стремительно, так что уже через несколько мгновений колени мужчины начали подгибаться, а взгляд стекленеть. Я едва успел подхватить заваливающееся тело, иначе Михей Валерьянович рисковал просто-напросто разбить лицо при падении. — Он что, умер? — пискнула испуганная Леночка. — Да нет, живой! — успокоил ее Неклюдов. — Эти пчелы обладают ядом нервно-паралитического действия. Хотя я, правды ради, ни разу не видел их действий. Ну вот и посмотрели заодно. С нервным смешком прокомментировал я сложившуюся ситуацию. «Леночка, у вас есть скотч?» Затем посмотрел на нарушающее уважение фигуру мужчины и добавил. «Много скотча». «Может быть, лучше серебряную нить?» Предложил Неклюдов, когда Леночка уже бежала куда-то внутри офис, звонко отстукивая каблучками. «Я думаю, что кашу маслом не испортить». — ответил я вице-президенту, переворачивая тело Михя Валерьяновича на спину. — Тем более некоторые сущности не реагируют на серебро, поэтому рвут его, как обычную веревку. — Даже такое бывает? — поразился Неклюдов. — Никогда не сталкивался. — Сталкивались, — успокоил я вице-президента, стягивая ноги мужчины очередным витком принесенного Леночкой скотча. — Как-нибудь я вам даже продемонстрирую. — Вы полны загадок, Андрей Александрович. Качал головой Неклюдов. — И постоянно открываетесь для меня с новой стороны. — Вам кажется, — смахнулся я от льстивых речей вице-президента. — На самом деле я абсолютно стандартный и обыкновенный. Просто не совсем человек. Лучше принесите мне серебряную нить, которую вы только что рекламировали. Кто его знает, как долго я от наших пчелок сможет сдерживать такого бугая. Усевшись на диван напротив накрепко связанного мужчины, я глубоко вздохнул, и начал свою проникновенную речь. «Уважаемый Михей Валерьянович, добрые люди уже успели просветить меня на тему, кто вы такой и насколько опасно вам перечить. Но согласитесь, для колдуна вашего уровня устраивать банальный дебош в офисе коммерческой организации как-то чересчур мелко». Находящийся все это время в кабинете Неклюдов нервно икнул, но я не обратил на это ровным счетом никакого внимания. Да, Михей Валерьянович был колдун. Причем, если верить Эдику, достаточно серьезного потенциала и с огромным опытом, который случается у любого существа, разменявшего пару столетий на этой земле. «Михей Валерьянович, мы же с вами почти соседи!» Продолжал разливаться я соловьем перед неподвижно лежащим мужчиной. «Вы около Щелкова обретаетесь, а я рядом с Лосиным островом живу. Но неужели обязательно устраивать такое представление? Можно же было просто банально позвонить». Не хотите мне? Вон у Олега Дмитриевича визитку попросили бы. Все-таки двадцать век на дворе. Лишенный возможности говорить и шевелиться, Михей Валерьянович мне, конечно же, ничего не ответил. Он только вращал с бешеной скоростью зрачками и наверняка придумывал в эту секунду очередной способ убийства с особой жестокостью. Вы же умный человек, Михей Валерьянович. Должны понимать, что наследие Ивана Максимовича никак не может остаться бесхозным. Причем я нарочно употребил слово «наследие», а не «наследство». Помимо неких материальных активов, эта история оставила неизгладимый след в душах всех ее участников. По крайней мере, меня проняло до самых последних частичек организма. Действие я, да, судя по всему, начинало понемногу заканчиваться, потому что Михей Валерьянович, лежавший обездвиженным бревном, глубоко вздохнул и вроде как чуть-чуть повернул голову, чтобы лучше меня видеть. «Так вот, Михей Валерьянович...» Добавил я в голос жесткости. «К чему, собственно, я здесь перед вами распинался? Три моих друга находятся в больнице, а мне даже некому сломать шею за их здоровье. Происходящее в последние дни напоминает второсортный детектив, когда автор сам не знает, кто в итоге окажется убитым. Я пытаюсь хоть как-то упорядочить этот хаос, но, признаюсь честно, получается пока не очень. И тут появляетесь вы и начинаете требовать какую-то книгу. «Вы ненормальный?» Судя по всему, Михей Валерьянович считал себя абсолютно нормальным. Действие яда уже заканчивалось, так что колдун вовсю пытался дрыгать ногами и переворачиваться. Неклюдов аккуратно отошел подальше от связанного. Похоже, что теперь он окончательно поверил в мои рассказы про сущности, рвавшие серебряную нить, и решил не испытывать судьбу. «Михей Валерьянович...» Я встал с дивана, а затем прижал дрыгающееся тело к полу коленом. «Я хочу поговорить». и разговор будет на моих условиях. Либо так, либо никак иначе». Колдун подо мной дернулся, а затем постарался изогнуться, чтобы ударить мне в бок связанными коленями. Он, видимо, пытался еще что-то сказать, но язык до конца не восстановил чувствительность, так что до меня долетали только брызги слюны и невнятные рычания. «Михей Валерьянович», — укоризненно покачал головой, «вы меня либо не слушали, либо не поняли». В следующий момент я просто сломал колдуну указательный палец на руке. это очень больно. Причем в первую очередь по мозгам бьет даже не боль, а сам факт перелома. Почему? Да потому, что он хоть чуть-чуть, но находился за гранью нашей морали. Странное свойство паники, присущей всем живым существам без исключения. Мы достаточно легко переносим словесные ругательства. Но это ж слова, как говорится, брань на воротах не виснет. Рано или поздно ругаются все. Мы на кого-то, кто-то на нас. Удары воспринимаются острее. Нет, конечно же, на белом свете существуют белоручки, которые впадают в ступор от первого же удара по сапатке. Как так? Физическое насилие в нашем прогрессивном, толерантном, либерально испорченном обществе? По лицу? Кулаком? В смысле, только начали. Но даже при наличии ущербных исключений большинство людей от ударов не умирает. Ни по лицу, ни по спине, ни по шее. Более того, отдельные индивидуумы, начитавшиеся в детстве книг о партизанах и подпольщиках, вообще воспримут ситуацию как вызов. «Он бьет меня? Он хочет узнать самую страшную тайну? Не бывать такому!» И тут в дело вступает сломанный палец. «Вот это уже за гранью, потому что никто не готов даже мысленно расставаться с частью своего тела». Только что человек мило сидел на диване и разглагольствовал о мире и сотрудничестве, а потом вдруг хрясь, сломал палец. «Михей, Валерьянович, не надо орать!» — наставительно сказал я, не обращая внимания на то, что Неклюдова сейчас, наверное, стошнит прямо на ковер. «Повторяю, у меня нет времени выслушивать все ваши претензии, но раз уж вы пришли и оказались на полу в связанном состоянии, то разговор состоится исключительно на моих условиях». Рев от перелома второго пальца оказался громче, так что мне пришлось воткнуть в рот колдуна носовой платок, не весть откуда, оказавшийся в заднем кармане. Вот только не надо думать про меня плохо. Нормальный платок, я в него даже не сморкался ни разу. Никлюдову, видимо, все-таки немного поплохело. Он кулем свалился в одно из кресел, но, к моему удивлению, даже не предпринял попыток сбежать из кабинета. Дескать, меня там не было, я вообще не в курсе происходящего. То ли любопытство вице-президента оказалось сильнее страха, то ли я действительно думал о нем слишком плохо. Олег Дмитриевич сделал свой выбор и решил, что нам необходимо плыть в этой лодке вместе. Позиция достойная похвалы и бурных аплодисментов. Хотя, с другой стороны, а куда ему деваться? Тем временем мычание из забитого тканью рта резко уменьшилось в громкости, и я пришел к выводу, что настало вполне удачное время для продолжения нашего с колдуном разговора. «Ну что, Михей Валерьянович?» – спросил я, заглядывая в глаза лежащему мужчине. «Пообщаемся?» Прикрытые веки, из-под которых пытались выкатиться капли какой-то прозрачной жидкости. Нет, ну не плачет же он в самом деле. Наверняка означали знак согласия. Так что я решил не тянуть и выдернул платок изо рта неожиданного гостя. «Ты отморозок!» Первым делом сообщил мне Михей Валерьянович, как только вновь обрел возможность разговаривать. «По-моему, не очень конструктивно», — обернулся я на в кресле Неклюдова. Вице-президент был бледен, как натяжной потолок у меня на кухне, но стойко держался в этой реальности, вцепившись в кожу подлокотника кресла. «Подожди», — выдохнул колдун, — «давай поговорим. Я вообще пришел не к тебе, а к племяннику Еремеева. Мне нужна эта книга. Время идет, а сделка до сих пор не закрыта». «Прискорбный факт». — согласился я со связанным мужчиной. — Тем более, что неведомая мне книга явно нужна не для коллективного чтения в вашей общине. — Что там, Михей Валерьянович? — Рецепты человеческих жертвоприношений? — Запретные ритуалы? — Откуда такая спешка и неуважение воли покойного? — Я заключил сделку, — упрямо мотнул головой халдун. Если ее не выполнил один Еремеев, то пусть исполнит его наследник. — Где он? Или это тоже огромная тайна? Я не очень понимаю, к чему именно относится слово тоже. Наблюдать за мимикой Михея Валерьяновича оказалось почему-то даже увлекательно. В голову невольно пришла мысль, что по его гримасам можно легко составить справочник для начинающего актера. Настолько четко и ярко проявлялись на лице его эмоции. Но господин Еремеев вам сейчас никак не поможет. За короткое время пребывания в России он натворил столько, что, боюсь, полковник Седых нескоро отпустит его из своих казематов. И радуйтесь, что вы сейчас общаетесь со мной, а не с ним. Я так понял, что у Эдуарда Алексеевича к вам очень большие претензии. Чем вы там пытались баловаться? Некромантией с человеческими жертвоприношениями? Я надеюсь, до убийства младенцев дело не дошло? Колдун дернулся, как от пощечины. А я понял, что подозрения Эдика имеют под собой реальную почву. Фигура Михея Валерьяновича заинтересовала меня еще на оглашении завещания. Все-таки столь колоритный персонаж не мог не броситься в глаза. Так что я при первой же возможности поинтересовался у полковника, кто этот неформал, откровенно плюющий на все нормы и правила поведения. То, что поведал мне Эдик, вызвало в моей душе бурю эмоций. И я не могу сказать, что среди них хоть какие-то были хорошими. «Зачем вы вообще появились в Москве из своего болота?» Продолжал допрашивать я колдуна. «Спокойная жизнь надоела? Чего еще вам не хватает? Построили общину в глухом углу? Завлекаете туда несчастных от разных горестей, остатки ума потерявших? Ну так радуйтесь, пока еще до вас не дошли руки у правоохранительных органов. Здесь-то вам что понадобилось?» «Книга!» — Прохрипел Михей Валерьянович, пытаясь вдохнуть полной грудью. Но скотч в несколько слоев упорно мешал ему это сделать. В коллекции Еремеева очутился дневник Растриги Демиона, и я договорился с ним о покупке. Но Иван Максимович Жадин оказался без меры и попросил за сей том 2 миллиона долларов. «Ух ты!» — донеслось до меня из-за спины. Судя по всему, Неклюдов только что осознал, что последнее время посвящал себя совсем не тому бизнесу. Понятное дело, что подобные сделки случаются не каждый день, но 2 миллиона вечно бумажек — это годовая зарплата как минимум пары десятков обычных работяг с завода. А то, может быть, и пары сотен. Демион, который растрига. Ненадолго задумался я, но память упорно отказывалась подсовывать мне хоть какие-нибудь крупицы информации, связанные с монахом, причем абсолютно любым. Лично мне это имя ничего не говорит, но это, собственно, и не важно. «У вас есть подписанный договор?» «Нет», — не отвел взгляда колдун. «Но книга была обещана мне, и я не собираюсь уступать право на нее кому-нибудь другому. Эта книга моя, и она не может попасть в чужие руки!» «Вот только орать не надо», — поморщился я. «А то возьму и еще что-нибудь вам сломаю. Я предлагаю вам встать и тихо, мирно убраться из этого офиса. Естественно, с обещанием больше никогда здесь не появляться. «Сокровища Еремеева исчезли, и раз никакого договора подписано не было, то значит, вам никто ничего не должен». «Прикарманить решили?» – процедил Михей Валерьянович. «Думаете, на вас с вашим полковником управа не найдется? Эта книга будет моей, чего бы мне это не стоило!» «Я тебя еще раз спрашиваю. Ты дурак?» Аккуратно взял я еще один целый палец пока что здоровой руки. «Я тебе объясняю политику партии». такой, какая она есть по состоянию на сегодня. Внук Еремеева к наследству пока никакого отношения не имеет. Он крепко накосячил, и прямо сейчас его разбирают на атомы в госбезопасности. Коллекция Ивана Максимовича Еремеева исчезла. Я лично ездил в Белев и видел бункер, в котором не осталось ничего. Даже в шивого клочка бумаги, не то что фолианта из кожи младенцев. Я не знаю, где дневник Растриги. Раз договор с Иваном Максимовичем официально заключен не был, то и разговаривать, собственно, не о чем. Вали в свои болота и сиди тихо, понятно? Непонятно, — мотнул головой упрямый колдун, и, почувствовав нажим на своем пальце, затараторил быстрее. «При чем здесь Белев, если книга Растриги здесь, в Москва-Сити?»